Глава 47. Алабама. В ту самую ночь. Вик. Исландия. Алабама дышала так, словно долго дралась, хотя она не нанесла противнице ни одного удара. На секунду ей впрямь этого захотелось наброситься на Холли и бить, бить, колотить, дубасить ее кулаками, расцарапать ей все лицо, выдрать волосы, Алабама вообразила, как накручивает на свои кисти пряди Холли, как белеет ее скальп в тех местах, где крошечные фолликулы вырываются из кожи. Да, ей этого захотелось, а потом расхотелось, потому что в отличие от большинства людей Алабама обладала выдержкой и умела себя контролировать. Выскочив из кухни, она резко остановилась. Справа от нее в маленькое затуманенное окно стучался ветер, слева. Длинный лестничный пролет исчезал в холле второго этажа. Повернув голову, Алабама поглядела на лестницу, и ее воображение разыгралось не на шутку. Она вдруг представила, как ее мозги разлетаются в стороны и забрызгивают все стены. Эта картинка была настолько яркой и живой, словно это случилось в реальности. Алабама не любила кровь. При виде крови она ощущала себя грязной. Рука потянулась за мобильником. Буквы на экране плясали и качались туда-сюда, как маленькие ведьмы, выстроившиеся в круг, чтобы наслать заклинание. С непривычной для себя отрешенностью Алабама заметила, что ее пальцы дрожали, пока она прокручивала экран в поисках имени Генри. Но слова пришли легко, как будто это были не ее слова, как будто они вырвались из глубины нутра, из какой-то части тела, которое не подчинялась ее контролю. Я знаю, что ты сделал. И затем. Мне все известно. И дальше в быстрой последовательности. Думаешь, я недостаточно хороша? А я знаю, что ты никогда хорош не был. Ладно, хочешь правду? Никто не идеален. Даже Холли Гудвин, подлая обманщица, жарущая все подряд. Ты знал об этом? Она лгунья. Она чревоугодница, притворяющаяся идеальной. Ты ведь тоже считал ее идеальной, да? «Наверное, Селеста тебе тоже показалась идеальной? Думала, что найдешь кого-то получше? Что же, удачи тебе в поисках кого-то получше меня, когда меня не станет». Как только слова излились из нее на экран, Алабаму отпустила. Она послала сообщение не целиком, по частям, отдельными предложениями и в том же порядке, в каком они приходили ей в голову, и представила, как каждая фраза Вылетевшая в киберпространство, как маленькая пуля, поражала грудь Генри. Покончив с этим, Алабама подняла глаза и оценила взглядом лестницу перед собой. Она представила себе Селесту, крепко спавшей в одной из пален, и по груди разлился жар, от горячего дыхания даже ноздри раздулись. Отвернувшись от лестницы, Алабама устремилась к входной двери. Она двигалась с нарочитой медлительностью, осознавая, что быстрая, громкая поступь могла разбудить других женщин. А этого ей не хотелось. Замедленное передвижение стоило Алабаме немалых усилий, и в последнюю секунду она все же сделала два яростных шага к двери и толкнула ее обеими руками. Вырвавшись на волю из мини-гостиницы, Алабама ощутила небывалый прилив энергии. Ей тут же ударил в лицо ветер, зашумевший в ушах, Но суровость ночи только взбодрила ее еще больше, и на душе стало даже спокойнее. Ей показалось, что природа ощутила ее гнев и одобрила его, одобрила ее. Алабама вспомнила Холли на кухне в окружении всей той еды. Чем больше она думала об этом, тем смешнее ей становилось. Холли самая успешная, самая красивая из них пропагандирующая здоровый образ жизни и здоровую пищу. Она не была беременной, она оказалась обыкновенной обжорой, трескавшей все подряд, как свинья. Это было так неоригинально, так уморительно, что Алабама не смогла сдержаться. В порыве свирепого ветра она запрокинула голову и расхохоталась. На самом деле она была даже рада тому, что случилось. Когда Холли схватилась за нож, Алабама сразу поняла. Холли могла нанести ей удар. И не просто могла, она хотела причинить ей вред. Но вот что странно, Алабаму это не испугало. Наоборот, она оживилась и приободрилась из-за того, что вскрыл секундный импульсивный порыв Холли. Там, на кухне, Алабама наконец поняла. Ей не одержать вверх над такими людьми, как Генри, Селеста и Холли. Она не могла заставить их полюбить себя так, как того заслуживала. Ветер взъерошил ее волосы, а в следующий миг Алабама поняла кое-что еще, настолько глубоко, словно правда, пробрала ее до мозга костей. Она застыла, дрожая и изумляясь своему ощущению. Осознание сначала поразило ее всю целиком, а потом распалась на мягкие, порхающие как снежинки частицы. Это было прекрасное ощущение, прозрачное в своей чистоте. И на мгновение ей показалось, что даже ветер вокруг стих в почтении. Иногда Алабаму расстраивали собственные мысли, хотя она постоянно пыталась найти между ними связь только безуспешно. Но идея, пришедшая ей в голову сейчас, была совсем иного рода, и все ниточки ее жизни, Сразу сплелись в единое целое. Ключи от Тауруса все еще лежали в ее кармане, и раньше Алабама списала бы это на простую удачу, а теперь она восприняла это иначе с ней разговаривала сама вселенная. Алабама буквально почувствовала, как космос, мягко, но настойчиво подгоняет ее вперед. И к автомобилю она приблизилась в безмятежном спокойствии а, сев в машину, даже не подумала включить радио. Она не испытывала потребности во внешнем шуме. Засверкавшие фары расцветили тусклыми белыми клиньями гравий, уже потемневшей в сгустившихся сумерках. Алабама жалела лишь об одном — о том, что не подумала об этом раньше, еще дома, когда Селеста первой затронула тему. «Вряд ли на моих похоронах кто-нибудь вменит мне в добродетели активность в Инстаграме» сказала она Алабаме, явно не сознавая абсолютную истинность своих слов. При наличии времени Алабама могла срежиссировать все идеально, пожалуй даже спланировать собственные похороны, что у нее уж точно получилось бы лучше всего того, что мог сделать Генри. С другой стороны, такие идеи, как это быть может, не предназначались для тщательного выстраивания операции, Возможно, столь блестящая идея могла прийти в голову только спонтанно, и реализовать ее следовало также спонтанно. Алабаме показалось, что она за считанные секунды добралась до ледника. Она поняла, что находилась уже близко, потому что узнала гору, ту самую с длинным, трудновыговариваемым названием. Алабама попыталась вспомнить в точности все, что говорила ей Селеста о ледниковой лагуне с дрейфующими айсбергами, расположенной чуть дальше. Айсберги, конечно, отличались от ледника. Об этом Алабама узнала против своей воли еще до отъезда в Исландию. В отличие от ледника, айсберги свободно плавали в воде. Селеста показывала ей их снимки, какое-то туристическое место, куда подруга чуть было не затащила ее. И теперь Алабама вспомнила те фотографии, сверкающие глыбы голубого льда, дрейфующие по лагуне. Это было красиво, но тогда не пробудило у нее интереса. При одной мысли о лодочном туре среди ледовых глыб ей стало зябко и тоскливо. А сейчас, думая о тех снимках, Алабама не смогла не восхититься тем, как классно выглядел бы ослепительный голубой лед за спинами репортеров с мрачными лицами, сообщавших о ее смерти. Не прошло и десяти минут, как Алабама пронеслась мимо въезда на парковку Гольсланда. Она взглянула на часы и запомнила время. Сколько именно миль было от ледника до лагуны, Алабама не знала, но припомнила, что Селеста называла однозначную цифру. Алабама мчала вперед, но никаких признаков лагуны не замечала и с каждой пролетавшей минутой ее безмятежное спокойствие рассеивалось, теснимая нараставшим раздражением. Алабама стала злиться на себя за то, что не отметила это место на карте заранее, а потом перенесла все раздражение на Селесту за то, что та не объяснила ей четко и ясно, где находилась лагуна. Ветер продолжал атаковать автомобиль, мотая его из стороны в сторону. Алабама крепче сжала руль, Наклонилась вперед, как профессиональный гонщик, и мысленно обругала Селесту, обозвав ее самыми плохими словами, которые приходили ей на ум. От этого ей полегчало, но не намного. Несмотря на глубокую ночь, машину окружало слабое свечение, словно в воздухе зависли частицы древнего света, величиной с пылинки. Алабама уже миновала национальный парк и оказалась посреди ничего обширной необъятной пустоты. Вокруг не было ни зданий, ни людей, ни светового загрязнения, только звезды ярко сверкали в небе. Можно было различить даже спирали далеких галактик, но вместо восхищения красотой Алабама испытала прилив клаустрофобии, как будто оказалась запертой в ловушке внутри пустотелого стеклянного шара. И в первый раз... С момента, когда она села в машину, в ее мысли вплелась ниточка сомнения. Алабама испугалась. Стоит за нее потянуть, и она растеряет решимость, не сделает того, что надумала. Она опять взглянула на часы. Прошло восемь минут. Сколько же еще ехать? Алабама не знала. Как не знала она и того, насколько ей хватит желания и упорства рулить дальше. Алабама сильнее нажала ногой на педаль газа, Понуждая изящный автомобиль ехать быстрее, чем позволяла его конструкция. Снаружи ветер, похоже, тоже ускорился. Дважды машину занесло. Алабама с трудом вырулила, удержав ее на дороге. Я все могу, я такая! Вскричала она про себя и понеслась дальше. Но вместе с тем, впервые за все время, она почувствовала легкий страх. Впереди дорога сошлась в одну полосу. Подъехав ближе, Алабама узнала мерцавшую поверхность воды по обе стороны от однополосного моста. Она снова надавила на газ, ступня почти слилась с полом. Едва Алабама свернула на узкую полосу гравия, мощный ветер хлестнул по водительской дверце. Алабама дала по тормозам. Шины под ней завизжали, капот автомобиля начал выписывать зигзаги на рыхлом грунте. Костяшки ее пальцев на руле побелели, округлившиеся глаза перестали мигать. Наконец машина остановилась. Несколько секунд Алабама просидела в ней, почти не дыша, а ветер продолжал хлестать по автомобилю. Ей потребовалась почти вся ее сила, чтобы открыть в конце концов дверцу и еще больше усилий, чтобы не позволить ветру вырвать ее из рамы. Дорога. Узкая и прямая балансировала по набережной, протянувшейся впереди неё на какое-то расстояние. Алабама сделала несколько шагов к ограждению и глянула вниз, а там чернильно черная вода мерцала отблесками лунного света. Это была не лагуна айсбергов. Вода была темнее, она словно предвещала что-то. Но, может быть, это доброе предзнаменование? Взгляд Алабамы скользнул по уклону набережной, выхватил то место, где она уходила под воду. Алабама обернулась, осмотрелась. ее волосы дико развивались, глаза от холода стали слезиться. Алабама провела ботинком по покрытию, понаблюдала за тем, как задрожали под ее мыском крошечные галечные камушки, а затем погладила рукой перила дорожного ограждения, как мать ребенка. Медленно, совершенно спокойно Алабама вернулась к машине. Мотор зафырчал, словно уже испугался отведенной ему участи. Алабама опустила стекла во всех окнах, а потом, держа одну руку на подголовнике пассажирского сиденья, быстро сдала задним ходом на главную дорогу. Ветер ворвался в салон. Автомобиль превратился в аэродинамическую трубу. Не сняв ноги с педали тормоза, Алабама переключила передачу и выдержала паузу, всматриваясь вперед ей сделалась зябка порывистый ветер обдавал ее шею холодными волнами скатывавшимися вниз по спине. Алабама была сильнее обычного человека она всегда это знала и всегда была уверена в себе. Но все же Алабама на миг сомнилась, а не переоценила ли она возможности человеческого существа Смог бы даже самый сильный человек в мире сделать то, что запланировала она Алабама пошарила рукой в поисках телефона, но так и не смогла его найти. За целую минуту! Неужели она его выронила? Эта мысль засела в ее голове, подавив на время все остальные. Закрыв глаза, Алабама представила себе, как возвращается в мини-гостиницу и ищет мобильник, находит его, поднимается по лестнице наверх и заходит в свой номер. Она сможет пробраться в него до того, как кто-нибудь проснется? и никто не узнает о том, что она уезжала, и уж тем более о том, что она уже почти сделала. Глаза Алабамы распахнулись в тот же момент, когда нога переместилась на другую педаль. Автомобиль взревел, но подчинился, и под яростное жужжание мотора набрал скорость. Алабама даже не взглянула на спидометр, не ощутила потребности. Ветер бил в лицо. По щекам заструились злобные ручейки слез, а машина продолжала ускоряться. Алабама испустила высокий возглас, что-то среднее между смешком и криком, а затем резко вывернула рули. Все стихло. Как в замедленном кадре ее автомобиль скользнул на гравий, потом восстановил сцепление с дорогой и медленно, медленно приблизился к ограждению, перед тем как с удовольствием протаранить барьер. Алабама увидела перед собой воду. Она становилась все ближе и ближе, долго и долго, пожалуй, дольше всего. А потом мир внезапно обрел нормальный ритм. Ее голова ударилась обо что-то. Она услышала это быстрее, чем почувствовала этот противный стук. Но времени задуматься о нем у Алабамы не было. Ледяная вода угрожала выкрасть из ее груди весь воздух. В первобытной жажде кислорода она сделала вдох, но вода вытесняла воздух быстрее, чем казалось возможным. Алабама слышала биение своего сердца, слышала свою панику, а вода продолжала заливать салон через открытые окна, разъяренная тем, что чужое народное тело посмело нарушить гладь ее поверхности. И в этот миг Алабаму осенило. Вот она какая на вкус. Смерть. Вот здесь в темной ледяной воде. Это не была месть, в этом не было ни красоты, ни особенной значимости, была лишь она, Алабама, совершенно одинокая, наедине со смертью.